Глава двадцать пятая Всех офицеров скакало семнадцать человек. Скачки должны были происходить на большом четырехверстном эллиптической формы кругу перед беседкой. На этом кругу были устроены девять препятствий. Река, большой в два аршина глухой барьер перед самой беседкой, канава сухая — Канава с водою, косогор, ирландская банкетка, состоящая одно из самых трудных препятствий из вала, утыканного хворостом, за которым невидная для лошадей была еще канава, так что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствия или убиться. Потом еще две канавы с водою и одна сухая, и конец скачки был против беседки. Но начинались скачки не с круга, а за сто сожень в стороне от него, и на этом расстоянии было первое препятствие — запруженная река в три аршина шириною, которую ездаки по произволу могли перепрыгивать или переезжать вброд. Раза три ездаки выравнивались, но каждый раз высовывалась чья-нибудь лошадь, и нужно было заезжать опять сначала. Знаток пускания, полковник Сестрин, начинал уже сердиться, и когда, наконец, в четвертый раз крикнул «Пошел!», и ездоки тронулись. Все глаза, все бинокли были обращены на пеструю кучку всадников в то время, как они выравнивались. «Пустили! Скачут!» — послышалось со всех сторон после тишины ожидания. И кучки, и одинокие пешеходы стали перебегать с места на место, чтобы лучше видеть. В первую же минуту собранная кучка всадников растянулась, и видно было, как они по два, по три, и один за другим близятся к реке. Для зрителей казалось, что они все поскакали вместе. Но для издаков были секунды разницы, имевшие для них большое значение. Взволнованная и слишком нервная фруфру -фру потеряла первый момент, и несколько лошадей взяли с места прежде ее, но еще не доскакивая реки Вронский, изо всех сил сдерживая влекшую в поводья лошадь, легко обошел трех, и впереди его оставался только рыжий гладиатор Махотина, ровно и легко отбивавший задом пред самим Вронским, и еще впереди всех — Прелестная Диана, несшая ни живого, ни мертвого Кузовлева. В первые минуты Вронский еще не владел ни собою, ни лошадью. Он до первого препятствия реки не мог руководить движениями лошади. Гладиаторы Диана подходили вместе и почти в один и тот же момент раз-раз поднялись над рекой и перелетели на другую сторону. Незаметно, как бы летя, взвелась за ними фруфру, -фру. но в то самое время, как Вронский чувствовал себя на воздухе, он вдруг увидал почти под ногами своей лошади Кузовлева, который барахтался с Дианой на той стороне реки. Кузовлев пустил поводья после прыжка, и лошадь полетела с ним через голову. Подробности эти Вронский узнал уже после». Теперь же он видел только то, что прямо под ноги, куда должна стать фруфру, -фру, может попасть нога или голова Дианы. Но фруфру, -фру, как падающая кошка, сделала на прыжке усилие ногами и спиной, именовав лошадь, понеслась дальше. О, милая, подумал Вронский. После реки Вронский овладел вполне лошадью и стал удерживать ее. намереваясь перейти большой барьер позади Мохотина и уже на следующей беспрепятственной дистанции сожжения в двести попытаться обойти его. Большой барьер стоял пред самой царской беседкой. Государь и весь двор и толпы народа все смотрели на них, на него и нашедшего на лошадь дистанции впереди Мохотина, когда они подходили к черту, так назывался глухой барьер. Вронский чувствовал эти направленные на него со всех сторон глаза, но он ничего не видел, кроме ушей и шеи своей лошади, бежавшей ему навстречу земли и крупа и белых ног гладиатора, быстро отбивавших такт впереди его и остававшихся все в одном и том же расстоянии. Гладиатор поднялся, не стукнув ничем, взмахнул коротким хвостом и исчез из глаз Вронского. «Браво!» сказал чей-то один голос. В то же мгновение пред глазами Вронского, пред ним самим, мелькнули доски барьера. Без малейшей перемены движения лошадь взвелась под ним. Доски скрылись, и только сзади стукнуло что-то. Разгоряченная шедшим впереди гладиатором, лошадь поднялась слишком рано пред барьером и стукнула о него, задним копытом, но ход ее не изменился, и Вронский, получив в лицо комок грязи, понял, что он стал опять в то же расстояние от гладиатора. Он увидал опять впереди себя его круп, короткий хвост и опять те же неудаляющиеся, быстро движущиеся белые ноги. в то самое мгновение как вронский подумал о том что надо теперь обходить махотина сама фру фру поняв уже то что он подумал безо всякого поощрения значительно наддала и стала приближаться к махотину с самой выгодной стороны со стороны веревки махотин не давал веревки Вронский только подумал о том, что можно обойти и извне, как фруфру переменила ногу и стала обходить именно таким образом. Начинавшая уже темнеть от пота плечо фруфру фру, -фру поравнялась с крупом гладиатора. Несколько скачков они прошли рядом, но пред препятствием, к которому они подходили, Вронский, чтобы не идти большой круг, стал работать поводьями, и быстро на самом Косогоре обошел Мохотина. Он видел мельком его лицо, забрызганное грязью. Ему даже показалось, что он улыбнулся. Фронский обошел Мохотина, но он чувствовал его сейчас же за собой и, не переставая, слышал за самую спиною ровный поскок и отрывистое, совсем еще свежее дыхание ноздрей гладиатора.